Глава тридцать Молодой прислужник проводил Кэс в выделенную комнату. Очутившись внутри, девушка онемела. Стоило дверям затвориться позади, оставив полуэльфу один на один со всем этим роскошным великолепием, та и встала, точно вкопанная посреди комнаты. Ноги будто налились свинцом. «Вирс! А, Вирс! Ты же слышишь меня!» чернокнижная твоя морда. Я же здесь трогать что-то боюсь. Вдруг разобью. Ой, кажется, мне нехорошо. Дальше мысли оборвались. Кэс увидела отражение в зеркале напротив, и этого уже выдержать не смогла. Глядя на себя, этакую оборванку, то, как она выглядит со стороны в здешней обстановке. В общем, разум девушки решил дать небольшой перерыв. Кэс опустилась на пол. Чернокнижник же, оказавшись в местном роскошном убранстве, и бровью не повёл. В прошлом он чертовски часто случался в подобных местах, но это было так давно. Зайдя в свою комнату, маг небрежно кинул походную сумку на кровать. «А ты просто ничего не трогай», — с едким сарказмом отозвался маг, но мысли пиромантки уже оборвались. Неясно было, услышала ли его или нет. Качая головой, он вышел в коридор и открыл соседнюю дверь, ведущую в комнату Кассандры. Заглянул внутрь и увидел распластавшуюся пиромантку. «Совсем всё плохо», — ехидно поинтересовался он. Уголки губ слегка дрогнули. «И изверг», — простонала та. «Девушке плохо, а он, посмотрите, издевается», — картинно запричитала полуэльфа. Всё это, конечно, было весьма забавно и комично, но Кэс не могла сдержать дрожи в руках и ногах, да и побледневшие щёки выдавали напряжение. «Нормально всё со мной. Иди уже». Она прикрыла глаза, ложась прямо на мягкий ковёр. «Отдохну и сама встану. Но не признаваться же, что она сейчас просто боится сойти с места, дабы не запятнать сие убранство своей плебейской натурой. Да и вообще...» «Лучше сниму комнату, вместе где-нибудь попроще, а то смотрят здесь все так, будто я мусор какой-нибудь». Последние слова Кэс уже скорее бубнила себе под нос, но с учетом отличного слуха Вирс прекрасно все расслышал. Изогнув бровь, маг тьмы молча наблюдал за практически театральным выступлением Кэс. «Что же с ней будет, когда она увидит дворец совета? Ой-ой-ой, плохи совсем дела будут». Чернокнижник хмыкнул и все же зашел в комнату. «Кстати, о твоем виде. Думаю, здесь найдется платье и даже не одно». Он махнул рукой в сторону гардеробной. «А если нет, думаю, у нас хватит денег купить что-нибудь достойное. В общем-то, думаю, Лейна...» Вирс произнес имя ведьмы с какой-то странной интонацией. Вроде бы на обычный его сарказм не походило. «Вряд ли позволят тебе долго расхаживать в повседневной одежде». Максимилиан огляделся. Не особо-то эта комната отличалась от его хором, а вот Кассандра что-то залежалась на полу. Мак протянул руку, затянутую в черную перчатку. «Привыкай. В подобных условиях мы, возможно, задержимся надолго». Кассандра руку приняла, хотя вид имела самый надутый и обиженный. «Не знаю, как к такому можно привыкнуть?» снова пробубнила пиромантка. Да и вряд ли я смогу вписаться среди всех этих хамов и жлобов. Наслышана я про жителей центра. Это как напугало платье надеть. Может, и красиво будет. Только я, отродясь в этих бальных штучках, не ходила. Хотя наряды у меня были. Ох, какие у меня были наряды!» Она мечтательно задумалась, погрузившись в воспоминания. Вирс тем временем усадил девушку в кресло. «А все эти богачи...» «Я уже чувствую себя тут чужачкой», — она поёжилась, поведя плечами. «В светском обществе, как и в политике, без лицемерия не обходится. Даже существует такое понятие, как «игра домов», которую верха общества никогда не прекращают». Задумчиво произнёс чернокнижник, наблюдая за пироманткой. «И ты же не будешь сидеть здесь одна, пока я буду на приёме. Точнее, буду его добиваться» ибо, боюсь, здесь и уважительного отношения к Лейне не хватит. Он редко кого принимает». Вирс припомнил, что слышал это от какого-то графа. Впрочем, он мог быть и неправ. «Так что приводи себя в порядок и отправимся искать тебе что-нибудь более подходящее». Чернокнижник приоткрыл дверь, собираясь выйти, но здесь уже стояла ведьма. «Не нужно никуда идти», — заявила она. Кстати говоря, Лейна теперь и не была похожа на ту старуху из избушки. Скорее, на высокородную госпожу или кого-то в этом роде. Длинное пышное платье из темно-красного бархата. Волосы аккуратно сложены в правильной форме прическу. На шее — жемчужное колье. Даже Доджи, семенивший следом, был уже переодет в бархатную зеленую ливрею и шляпу с широкими полями и большим струсином пером. Следом за ведьмой в комнату вошли девушки-служанки с ворохами тканей, пакетов и шкатулок. За ними шли еще четверо мужчин, несущие ванную, полную воды, от которой шел пар. «Максимилиан, для тебя уже тоже все готово в твоих покоях. Ступай», — велела она. Мак лишь удивленно оглядел собравшуюся братью с ведьмой во главе. Та, на его взгляд, преобразилась кардинально — Даже говор, который был присущ ей все это время, сменился на совершенно иные интонации, более властные, статные. Вот какой она теперь стала! Кинув взгляд на забившуюся при виде всего этого Кассандру, Мак усмехнулся и вышел. «Удачи!» — шепнул он пиромантке в мысли. Кэс проводила его тоскливым взглядом. Едва за чернокнижником закрылась дверь, Ведьма вместе со служенками обступили к Кассандру. Следующие полтора часа превратились для девушки в сущий кошмар. Ее мыли, чесали, снова мыли, что-то делали с волосами, переодевали, обмеряли для новых платьев, подгоняли уже готовые. В общем, просто кошмар для весьма нетерпеливой пиромантки. И только строгий взгляд Лейны заставлял ее сдерживаться хотя все же несколько раз мысленно она умоляла Вирса вмешаться и забрать ее из этого ада. Маг лишь посмеивался, развалившись в горячей ванной у себя в покоях. «Такова цена спасения мира. Смирись!» — ехидно отозвался чернокнижник. Отмывшись от духа путешествия, он вылез из ванны и, отеревшись полотенцем, начал одеваться. Вирсу тоже подготовили более представительную одежду — Чёрные брюки из плотной дорогой кожи, тёмная шёлковая рубаха и лёгкий жилет в цвет поверх. В завершении роскошный плащ, отороченный мехом и серебром. Наконец и мучение пиромантки было завершено. Служанки отступили, опустив руки с расчёсками, шпильками и иголками. Лейна смотрела на полуэльфу строго, но всё же была, видимо, весьма довольна итогом работы. «Свободны!» — отдала она приказ. Служанки поклонились и покинули комнату. «Зови Максимилиана». Кассандра расслабленно выдохнула. Наконец-то ее оставили в покое. Она еще не знала, что в итоге с ней сделали. Видела лишь бежеватое платье с пышной юбкой, в которое ее облачили, и которое как-то странно контрастировало с кожей. Чувствовала, что на голове соорудили какую-то прическу. «Главное волосы не трогать, а то полыхнет, ведь все к чертям». Да и вообще, ощущения были странные, непривычные. Из-за туфель на небольшом каблуке спину приходилось держать неожиданно прямо. Стягивающий талию корсет тоже легкости не добавлял. «Вирс!» — измученно позвала девушка. «Зайдешь, только тут со мной что-то странное сделали». «Иду!» — отозвался Мак. Закончив с одеждой, Вирс отправился в комнату Кэс. Примерно представляя, что с девушкой сделала ведьма, причёсанной, умытой, с его привычной величественной осанкой и слегка высокомерным выражением лица, он стал поистине похож на лорда. Не спеша открыв дверь, маг вошёл внутрь, оглядел пиромантку от макушки до пятой обратно, слегка склонил голову вбок. «Вот видишь...» «Теперь ни один жирный плебей не посмеет назвать тебя нищенкой или бродяжкой», — произнес в итоге чернокнижник. Видеть Кассандру в таком виде даже ему было как-то непривычно. Сложно было раньше вообразить эту простую девушку в красивом пышном платье, да он прежде и не пробовал. Теперь же Вирсу однозначно приходилось по вкусу увиденное. «Полагаю, и с приемом проблем не будет». Задумчиво вымолвил он. Кассандра просияла, услышав его оценку. «Я-то думала, что ты опять будешь язвить». Она все же решилась подойти к зеркалу, что находилась в противоположном конце комнаты. И обомлела. В отражении существовала совершенно новая статная девушка, ухоженная, опрятная и чрезвычайно красивая. «О боги!» — выдохнула она. «Лэйна, спасибо большое!» Ведунья довольно улыбнулась. «Я только лишь раскрыла твою врожденную красоту. Ничего более!» Кассандра же все не могла налюбоваться на себя. «Теперь выгляжу тебе подстать?» Съехидничала она. «Будешь теперь не хамов гонять, а женихов?» «Не думаю. После второго сама же будешь в них снопами искор кидаться», съязвил в ответ Вирс. Хотя что-то вроде ревности его все же кольнуло. Кассандра показала версу язык, стоила Лэйни на миг отвернуться, и тут же приосанилась, будто бы ничего и не делала. Маг посмотрел на ведьму. — Теперь во дворец? — он не спрашивал, скорее предостерегал, уточнял. Ведьма кивнула. — Именно. Нам повезло, и сегодня аккурат состоится королевский бал. На данное заявление ведьмы Вирс недоуменно заворчал. «Наверное, и приглашение у нее есть. И что-то сомнительно, что провидица об этом не знала раньше». «Ты, наверное, уже и о транспорте побеспокоиться успела», — поинтересовался Максимилиан вслух. «В глубине души, надеясь, что все-таки нет, уж через чур у этой лейны все гладко выходило, и это, признаться, порой выводило магатьмы из себя». Ведьма же чуть недовольно отвечала. «Я что же это? Сама все вообще должна делать? Довольна и того, что за вас все уплачено вперед. Вот сам пойди и попроси подать карету. И даму свою не забудь». Лейна подтолкнула Кассандру к чернокнижнику. Полуэльфа неожиданно смутилась. Ей вдруг показалось, что они сейчас будут похожи на этакую светскую пару. Ведьма же, взмахнув юбками... Горделиво покинула комнату. Вирс с некоторым облегчением выдохнул, а то вдруг эта провидица все успевает. Это даже Максимилия напугала. Он перевел взгляд на покрасневшую пиромантку, которая смотрела куда угодно, только бы не на него. Позволите. Мак галантно протянул руку, с ехидством подмечая, как еще сильнее заолели щеки девушки. Таня ловко кивнула и протянула руку. Маг положил тонкие девичьи пальчики на сгиб своего локтя и повёл к выходу, следом за ведьмой. Ему приходилось существенно замедлять привычный темп, чтобы Кэс, шедшая с ним рука об руку, не бежала семимильными шагами. Всё-таки идеальная пара — пиромантка, не до конца контролирующая свою магию, и некто под два метра ростом с синеватым светошоу в глазах. А ведь еще если опытный колдун присмотрится, то вполне сможет увидеть в этом долговязом опасного мага тьмы. Кассандра вымеряла шаги, стуча каблуками облуками по начищенному паркету. Несколько раз, правда, подворачивала ноги, но благодаря поддержке вирса все проходило незаметно. Свободной рукой чернокнижник нащупал под плащом тугой кошелек. Добравшись до общей залы, вир пихнул одному из слуг пару золотых и отправил того заказывать транспорт во дворец. Вскоре и контрастная компания оказалась в карете, и экипаж помчался в сторону замка. Огромное здание уже издалека привлекало внимание. Были слышны звуки музыки, суета слуг, всплески громкого смеха. Торжество было в самом разгаре. Карета остановилась. Все трое оказались на улице, перед главным входом во дворец. «Так, если кто спросит, вы мои племянники. По крови, согласно легенде, родства нет, потому можете не волноваться, что о вас подумают», — хмыкнула ведьма. «Я, пожалуй, повидаюсь сейчас кое с кем, а потом и вас найду, детишки. И следи за ней, голубчик, ой, следи». Ведьма покачала головой и поднялась по лестнице, ведущей к огромным дубовым дверям, которые сейчас были распахнуты настежь. «Пойдем». Кассандра вымученно улыбнулась. «Хотя, хоть убей, не понимаю, зачем я здесь нужна? Чувствую себя глупо. Платье и эти дамочки вокруг». Как раз в это мгновение мимо прошла пышногрудая блондинка с таким откровенным декольте, что впору было бы накрыть ее плащом — Как подумала полуэльфа, блондинка к слову оглядела Вирса весьма заинтересованным и многообещающим взглядом, в то время как Кэс была просто полностью проигнорирована. Вот ведь, девушка ощутила жгучий укол ревности. Она понимала, что во многом той даме уступает. По-моему, эти люди где-то в глубине своего сознания тоже чувствуют себя глупо. Невозмутимо ответил чернокнижник, проигнорировав блондинку. Подобные зрелища для него были не в новинку, тем более Максимилиан даже в молодости не понимал, что такого в этих разряженных дамах. «Ты о чем?» — прозвучал слегка насмешливый вопрос на мысленное восклицание Кассандры. «Ни о чем!» — пробурчала Кэс уже вслух и еле слышно. «Потом не называй меня бесчувственной льдиной!» — ехидно осклабился вирс. Королевский прием был в разгаре. По выданным ведьмой приглашениям их без труда пропустили в больный зал. Гостей собралось немало. До чрезвычайности разномастная публика пестрила своими одеяниями. Впрочем, чем больше народу, тем оно к лучшему. Легче будет найти того, кто будет полезен. Маг и пиромантка пробирались все глубже в толпу аристократов. Все-таки вирс выделялся среди светлых и ярких нарядов. Весь черный, как ночь и лишь кожа, мертвенно-бледная. Впрочем, чернокнижник не замечал некоторых косых взглядов в свою сторону. Макс уже признался себе, что смутно представляет, что делать дальше. Когда-то он часто бывал в подобном обществе, но это было так давно. Кассандра осматривалась по сторонам и все больше приходила в уныние. Ее восхищал роскошный зал, блистающий золотой отделкой, тысячами свечей, белым мрамором исполинских колонн. Но все это было не для нее. Быть может, когда-то Кассандра и мечтала побывать на балу, но все же уютные небольшие таверны, наполненные разным простым и не очень людом, были ей куда роднее». А люди вокруг будто бы ощущали её настрой, окидывая весьма презрительными взглядами. Безошибочно, по осанке, походке, жестам, да боги знают чему ещё, угадывая в девушке простушку, далёкую от них по чистоте крови и высокородности. «Долго нам тут! О, еда!» Мысль Кэс оборвалась, как всегда перескочив на что-то более важное. Она заметила столики, уставленные различными закусками на другом конце зала, и уже было потянуло вирса в ту сторону. Как вдруг... Рядом возник молодой человек, явно сильно в себе неуверенный, напоминающий этакого студиозуса прыщавого, с волосами кудрявыми, да еще и ярко-рыжего окраса. Чуть в стороне верещала стайка девиц, что-то яро обсуждающих и хихикающих на каждом слове. Юноша затравленно на них оглядывался, и, судя по жестам дам, не оставалось никаких сомнений, кому принадлежит идея разыгрывающейся авантюры. «Э-э, леди, позвольте пригласить вас на... на танец», запинаясь, промямлил он, совершая нечто похожее на полупоклон. При этом юноша не переставал коситься на хихикающую стайку дамочек. Кэс стояла, как громом пораженная, — Она переводила взгляд с юноши на девушек, явно понимая, что это за подня. Но также и понимая, что ей здесь рано устраивать сцены, все же они пришли по делу. Но и принять предложение не могла по одной простой причине. Она не знала ни одного их танца. Бесспорно, в танцах страстных, вольных, когда тело само ведет себя в такт музыки, ей вряд ли бы нашлись равные. Но вот в размеренных и четко выверенных движениях местных утонченных танцолек кассандра явно была обречена на провал.